Шведская спичка. Уголовный рассказ. Часть первая. Утром 6 октября 1885 года в канцелярии станового пристава второго участка СГУезда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 Эх, Марк Иванович, Марк Иванович, вздохнул становой, глядя на окно. Говорил я тебе, что ты плохим кончишь, говорил я тебе, сердяги. Не слушался. Распудство не доводит до добра. Спасибо Ефрему, сказал Псеков. Без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что ты... здесь что-то не так.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 Чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермалаевичу и скажи ему, чтобы ехал сюда. Постой, я ему письмо напишу. Стонавой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошёл к управляющему пить чай. Минут через 10 он сидел на табурете, Осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай. — Вот-с! — говорил он Псекову. — Вот-с! Дворянин, богатый человек, любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин. А что из него вышло? Ничего. Пьянствовал, распутничал и... Вот-с! Убили. Часа через два... Прикатил следователь Николай Ермалаевич Чубиков, так зовут следователя, высокий, плотный старик лет 60, подвязается на своём поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий своё дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский.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 вздохнул ещё раз становой повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю расступись, крикнул урядник народу. Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновой, выкрашенной в жёлтую краску и неповреждённой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 Обратился он к сторовому, понизив голос. В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните, убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавца убили и вытащили труп через окно. Чубиков подошёл к окну, отдёрнул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось. Отворяется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 Отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой. Ах, замолчите, пожалуйста, махнул рукой следователь. Лезется со своей спичкой. Не терплю горячих голов. Чем в спичке искать? Вы бы лучше постели смотрели. Посмотри постели, Дюковский отрепортировал. Ни кровиных, ни каких-либо других пятен. Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов.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 Не успел он снять другого сапога, как понёс. И почём вы знаете, что его задушили? На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на 2 1/2 аршина. Толку и пустомеля. Пойдёмте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться. Это я и без вас сделаю. Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята.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 Они, значит, были в синем. Несколько головок крепейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался, и тот чуже принялся удовлетворять своё любопытство. Доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек, С оpfпалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чём не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил: "А сербы опять в избудоражились. Что им нужно, не понимаю. Ах, Австрия, Австрия, твои это дела". Осмотр окон снаружи не дал решительно ничего.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 А кто этот Николашка? Баринов камердинер вашей высокоблагородие отвечал Ефрем. Кому другому, как не ему? Разбойник ваш высокоблагородие, пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная. Барин он водку всегда носил. Барин он укладывал в постелю. Кому же, как не ему? А ещё тоже смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз шельма в кабаке что барина убьёт. Из-за акульки всё вышло, из-за бабы. Была у него солдатка такая. Барину она понравилась, они её к себе приблизили. Ну, а он, извесно, осерчал. На кухне пьяный валяется теперь, плачет, врёт, что барина жалка. А действительно из-за акульки можно осерчать, сказал Псеков. Она солдатка, баба, но не даром Марк Иванович прозвал её наной. В ней есть что-то напоминающее нану, привлекательное. Видал, знаю, сказал следователь, смаркаясь в красный платок. Дюковский покраснел и опустил глаза, станавой забарабанял пальцем по блюдечку, исправник закашлялся и полез за чем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и на ней. Следователь приказал привести Николашку. Николашка молодой, долговязый парень с длинным рыбьим носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, пошёл в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано.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 А результат акселет стё уже известен на кухне. Скверна любезный. Где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть? Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался. Ах, не могу же знать ваше высокоблагородие, сказал он. Был вы пимши и не помню. Али шипнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки. Такс. Ну, а что это убарено под окном кровь? Николашка задрал вверх голову и задумался. Скорей думай, сказал исправник. Сейчас. Кровь это от пустика вашего высокоблагородию. Курицу я орезал.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 усмехнулся Тиковский. И какое дурацкое алиби. Сакулька изнавался. Эх, был грех. А барин у тебя сманил её? Никак нет. У меня акульку отбили вот они, господин Псеков. Иван Михайлович. А у Иван Михайлович отбил барин. Так дело было.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 Право не помню. Забарматалон. Я много выпил тогда. Не помню, где и когда уснул. Чего вы на меня так смотрите? Точно я убил. Где вы проснулись? Проснулся в людской кухне на печи. Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю. А вы не волнуетесь? А Кулино вы знали? Ничего нет тут особенного.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 Э, нужно будет, сказал он, сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного Марией Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний? Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марию Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом увидев в руках гостей портфели и фуражки с какардами, она побледнела. "Приношу прежде всего извинения за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения", начал расшаркиваясь галантный Чубиков. "Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали, существует подозрение, что ваш братец некоторым образом убит. Божья воля, знаете ли,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 Постойте же, черти, всё разберём. Вечером Чубиков и его помощник, освещённые бледной лицей луной, возвращались к себе домой. Они сидели в сарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге. Балтун Житьуковский молчал в угоду старику.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 Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие штаны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, алиби и акулка. Мелее, мелее, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто акулку знал? Эх, вы горячка. Сосок бы вам сосать, а не дела разбирать. Вы тоже за акулку ухаживали. Значит, и вы участник в этом деле.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 Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского. Вы э, не того? Голова у вас не того? Не болит? Я здоров. Хорошо? Пусть я с ума сошёл, но чем вы объясните её смущение при нашем появлении? Как вы объясните её нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки. Хорошо. Ладно. Так вспомните про их отношения. Она ненавидела своего брата. Она староверка, он развратник, безбожник. Вот где гнездится ненависть. Говорят, что он успел убедить её в том, что он ангел сатаны. При ней он занимался спиритизмом. Ну так что же? Вы не понимаете? А она староверка, убила его из фанатизма.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 Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай бог стану и буду молиться, а не подумают, что я спокойно, что я не ожидаю их. Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермалаич, родной мой, отдайте мне это дело.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 «Был я выпимший», — сказал он. «До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я. Глядь, идут по плотине два человека и что-то черное несут». «Тю-у-у!» — крикнул я на них. Они испужались, и что есть духу давай стрякача к макарьевским огородам. «Побей меня, бог, коли то не барина волокли!» В тот же день перед вечером Псеков и Николашко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 Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. А чего же вы не хотите убедиться в виновности Марии Ивановны? Вам мало улик, что ли? Я не говорю, что я не убеждён. Я убеждён, но не верится как-то. Улик настоящих нет, а всё какая-то философия. Хм.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 Гёковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги. Э, вести Николая Тетихова, крикнул следователь, ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал. Э, Тетихов, начал Чубиков, э, в 1879 году вы судились у судьи первого участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 году Вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму. Нам всё известно. На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его, но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он взрыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели "А введи Псекава", приказал следователь. Ввели Псекава. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия. "Садитесь, Псекав", сказал Чубиков. "Надеюсь, что в сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы".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 Я отдавал вам приказание по хозяйству, а вы и Николай, по данному снаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из синеей вошла известная вам женщина в чёрном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы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 Мне худошно, сказал он. Хорошо, пусть, только я выйду, пожалуйста. Всех его вывели. Наконец-таки сознался. Ах! Сладко потянулся Чубиков, выдохнул себя. Какая его ловка однако. Так и засыпел. И женщину в черном не отрицает, — засмеялся Дюковский. Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка. Не могу долей терпеть. Прощайте, еду. Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает. — Жила я только с вами, а больше ни с кем, — сказала она.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 Линуйся вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, чёрт вас возьми, совсем. Слушайте и удивляйтесь, терина, смешно и грустно. В ваших руках уже есть трое, не так ли? Я нашёл четвёртого, или вернее, четвёртую, ибо и это есть женщина. И как кая женщина за одно прикосновение к её плечам я отдал бы 10 лет жизни но слушайте поехал я в кляузовку и давай вокруг неё описывать спираль посетил я на пути все лавочки кабачки погребки спрашивал всюду шведские спички всюду мне говорили нет Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Волангался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. А одной коробочки нет как нет. Сейчас кто купил эту коробочку, такая-то. Понравилось ей пшикает голубчик мой Николай Ермалаевич что может иногда сделать человек изгнанный из семинарии и начитавшийся габурио так уму непостижимо С сегодняшнего дня начинаю уважать себя уф ну я думаю вот это к ней к четвёртой Поспешать нужно, иначе, иначе я сгорю от нетерпения. Знаете, кто она? Не угадаете. Молоденькая жена нашего станавого старцеев графа Кузьмича, Ольга Петровна. Вот кто она купила ту коробку спичек. А вы ты вы с ума сошёл? Очень понятно. Во-первых,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 Прошу не для себя, а в интересах правосудия, умоляю наконец, сделайте мне одолжение хоть раз в жизни. Дюковский стал на колени. Николай Ермалайч, ну будьте так добры, назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины. Дело ведь какое? Дело-то, роман, а не дело. На всю Россию слава пойдёт следователем по особо важным делам вас сделают. Поймите вы, неразумный старик. Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе. Но чёрт с тобой, сказал он. Едем. Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станавого. "Какие мы свиньи", сказал Чубиков, берясь за звонок. Беспокоим людей.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 начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. Мы заехали не для того, чтобы э, -э ужинеть и не к евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивые государи, где находится Марк Иванович, которого вы убили. Что? Какой Марк Иванович? Залепитала становиха, и её большое лицо вдруг в один миг залилось алой краской. Я не понимаю, спрашиваю вас именем закона, где Кляузов? Нам всё известно. Через кого, спросила тихо становиха, не вынося сгляда Дюковского. Извольте указать нам, где он?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 Сообщники выдали вас. Становиха побледнела. Пойдёмте, сказала она тихо, ломая руки. Он у меня в бане спрятан, только ради бога, не говорите мужу, умоляю вас, он не вынесет. Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно, накрапывал мелкий дождь.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 Другой. Это баня, сказала становиха. Но умоляю вас, не говорите никому. Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок. Приготовьте огарок из печки, шепнул следователь своему помощнику. Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник.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 «Нас морочат, черт возьми!» — закричал Дюковский. «Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван! Эй, кто вы, черт вас возьми!» Тело подтянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову. «Кто это лезет?» — спросил охрипший тяжелый бас. Тебе что нужно? Диковский поднёс к лицу неизвестного огарок и вскрикнул в богровом носе, в взъерошенных, ницосынех волосах, в чёрных как смоль усах, из которых один был ухорски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал карнета Кляузава. Вы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 Ольга Петровна шмыгнула в дверь. «Какими путями? Выпьем, черт возьми! Тра-та-ти-то-том! Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, все равно выпьем!» Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки. «То есть э, я тебя не понимаю?» сказал следователь, разводя руками. Ты это или не ты? Будет тебе мораль читать хочешь? Не трудись. Леонард Дюковский, выпивай свою рюмку. Проведём те же друзья эту. Чего смотрите? Пейте. Всё-таки я не могу понять, сказал следователь, машинально выпивая водку. Зачем ты здесь? Почему же мне не быть здесь? Я же ли мне здесь хорошо? Кляузов выпил и закусил ветчиной. Живу у станавихи, как видишь, в глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне её стало. Жалился. Ну и живу здесь в заброшенной бане.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 А вам для чего это знать? Не ваше дело. Да пейте же, черт вас возьми! Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был. Под шофе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы. А вообще... Я спина, возьми, да и пусти в нее сапогом. Ха-ха-ха! Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь. Любовь, водка и закуска.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 Ековский прятал своё лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочлисты да на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и глубоко вздыхая перелистывал Ниеву. "Дела-то какие на белом свете", сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой.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 нашла мужа в гостиной. А зачем следователь приезжал, спросил муж. Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены. Эх, Марк Иваныч. Марк Иваныч вздохнул стонавой, поднимая вверх глаза. Говорил я тебе, что распутство не доведёт до добра. Говорил я тебе, не слушался.